Часть вторая. Козетта. Книга первая. Ватерлоо. Глава первая. Что можно увидеть по дороге из Нивеля. В прошлом 1861 году солнечным майским утром прохожий, рассказывающий эту историю, прибыв из Нивеля, направлялся в Ла-Гюльп.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 И на повороте проселка, около какого-то подобия виселицы, источенной червями, с надписью «Старая застава номер четыре», кабачок, фасад которого украшала вывеска. На вольном воздухе частная кофейня «Эшабо». Пройдя еще четверть лье, он спустился в небольшую долину, где, вытекая из-под мостовой арки, В дорожной насыпи струился ручей. Не густые, но ярко-зеленые деревья, оживлявшие долину по одну сторону шоссе, разбегались на противоположной стороне по лугам и в живописном беспорядке тянулись к Брен-Лалле. Направо, на краю дороги виднелся постоялый двор, четырехколесная тележка перед воротами, большая вязанка жердей для хмеля, плуг.